Сплошная Костанеда. Расхлебывать Вася начал только через пару месяцев. Сразу по приезду несколько дней новенькие обустраивались в базовом лагере экспедиции. п о т л рад десятка сборных домиков со светом, интернетом, водопроводом и даже канализацией все птикбаки. Юнеско и спонсоры денег не пожалели. Помимо подключения к общим электросетям в отдельном строении стояли три аварийных генератора с запасом топлива. Даже при перебоях с н а б ж е н и и как это случалось иногда при падении деревьев от сильных ливней, лагерь все равно жил в обстановке хай-тека среди компьютеров, ЖК-панелей, кухонных комбайнов и прочего комфорта 21 века. Временным лагерям, разумеется, такого счастья не полагалось, но то они и временные. Хорошо, если их тут разворачивали в финках, как тут называли подворье, или в каких еще центрах цивилизации. Хуже, если приходилось ставить палатки в богом забытой глуши, но и там тарахтели переносные генераторы, распускались лепестки спутниковых антенн и работала электронная почта. Цивилизация, у Еще две недели ушли на распаковку, сборку, наладку и освоение привезенного оборудования. По вечерам Вася падал в походную койку и отключался до утра. Не хватало сил даже читать. Потом началась э п о п е я с геомагнитными, сейсмическими и электросъемками. Таскать датчики, расставлять их по схеме, снимать данные, сворачивать и все по новой. И из за дня в день. Пауза наступила, когда начали обрабатывать собранную информацию. Личный состав поделился на камеральщиков и всех остальных. Вот со с т а л ь н ы м и Вася наконец-то выбрался по профилю посмотреть сельский праздник в соседней общине. Как ему объяснили, это уменьшенная местная версия главной ярмарки Боливии, Аласитас, нечто вроде локализованной рождественской традиции. В роли дедушки Мороза или Санта Клауса выступал и н и с к и й бог изобилия Экеко. Только никто не писал ему писем. Пожелания тут высказывались иным образом. Проситель покупал миниатюрную копию желаемой вещи. И вешал ее на статую Башка, несущего огромный мешок утвари. Импровизированные прилавки занимали малюсенькие шляпы, сандалии, флейты, мешочки с кукурузой, веленные фигурки лам и других домашних животных, посуда и прочие предметы, необходимые в крестьянском быту. Но попадались и керамические телевизоры, и даже спутниковые тарелки, вырезанные из пивных банок. Два а м е р и к а н ц ы из состава экспедиции скаляли зубы и тыкали пальцами, выбирая самые эффектные безделушки, и жалея, что никак не получится попасть на большой Аласитос в конце января в Лапасе. По возвращении Вася узнал, что на завтра в столицу департамента поедет пикап за припасами, причем он пройдет буквально в паре километров от клада. За вечер удалось уговорить отца и начальство, чтобы водитель подбросил его к нужному месту, высадил и забрал на обратной дороге. Выехали затемно. Рулить водили предстояло верст 2 в 0 в одну только сторону. Примерно через час он высадил Васю и велел через 8 часов быть на этом же месте как штык. т а к по описанию все сходится: резкий поворот дороги, приметная скала и спуск в небольшую долину. Вася прикинул, что до места он за два часа заведомо дойдет, еще часа четыре потратит на поиск схрона и успеет вернуться к назначенному времени. Примерно так и вышло. Разве что обнаружить склад не удалось. Были там и пещерки, и все вроде совпадало с описанием, но, увы, никаких следов гран-принципал не было. Вася даже задержался на полчаса, чтобы проверить еще одно место, отчего возвращаться ему пришлось бегом. Как при этом он не сломал ноги в темноте горной ночи, известно только анским богам. Бежал он впрочем зря. Пика приехал с опозданием на час. А ночью на высокогорье, несмотря на то, что формально кругом лето, бывает до десяти градусов мороза. Одно счастье, что все веселое насекомое царство так и норовяще впиться в залетного Гринга угомонилось и оставило его наедине с мыслями о странности климата. д у б а к усиливался. Вася м а л о д у ш н о решил двинуть по дороге в сторону лагеря, надеясь за разумное время добраться до жилья или хотя бы согреться в движении. Но тут вдали мелькнули отсветы от фар. Опоздавший водитель страшно ругался на дороге, полицию, н е р а с т о р о п н ы г г р у з ч и к о в бюрократию с их чертовыми бумагами. В общем, вел себя как настоящий водитель. Добрались в полночь. С утра Вася рассказал родным о своих поисках. Те только ухмылялись, видом, но ну, мы же говорили. И только один из подсобников, местный индеец, утешил неудачливого кладоискателя. В горах много похожих мест. А раз насколько мне получилось, надо искать системно. И Вася добыл топографическую карту, попытался определиться по ней. Но ч е т н о б о л ь ш и н с т в о упомянутых в описании ориентиров на ней отсутствовали. От разочарования он даже перечитал еще раз боливийские дневники че, на этот раз на испанском. И с удивлением понял, что на русский они были переведены отнюдь не целиком. Отсутствовали большие куски о действиях партизан летом 1967 года. Несмотря на наличие в лагере газовых и даже электрических плит, по вечерам ученые, техники, охранники и подсобники предпочитали собираться вокруг очагов, сложенных из самого доступного здесь материала — обломков камней. За время работы экспедиции каминов построили аж пять штук, и все могли найти себе место по интересам. Сегодня у костра собралась русская часть экспедиции. Ну что, в Юнош, тяжело? Спросили из темноты, отгороженной золотыми всплесками огня, голосом профессора з а н ч к о в с к о г о а Тяжело в учении, легко в гробу. Хохотнул Роман Морпех. Вася только поморщился. Тело все еще страдало от высокогорья. Хорошо, хоть спортивная подготовка не давала раскисать. Тяжело, дыхалка сбивается. К вечеру как в ы ж а т ы й Это нам еще повезло с районом. Угора с д е л а л бы к с о л о н ч ш к у уюми. Вот бы в з в ы л и Почему? Как не устал Вася, но сил на любопытство хватило. Там очень сухо, сильные ветра и днем резкое солнце. Объяснил голос профессора. Через один день в поле трескается и кровоточит кожа на руках, через два на лице, через три воспаляются глаза от сухости. Нет, пыль. Ветер поднимает пыль, а она соленая. Ну и с о л н ч ш к и блестят так, что глаза слезятся. И очень высоко, воздух совсем разреженный, но ч у в а ц с к и холодно. Без внешнего источника тепла даже в альпийских спальных мешках колотун. Как же там индийцы живут? А н и как? Зайчковский явно усмехался. Они там только за солью появляются. Не дураки. Пол дня там и сразу обратно. Через неделю руководство экспедиции собрало совещание, на котором выпавшие на свет Божий камеральщики, переругиваясь и тряся от р у ш и м и парадами, тыкали пальцами в карты съемок. По всему выходило, что обнаружено нечто гораздо большее, чем просто одиночное сооружение. Из-за находки которого и пришлось усиливать экспедицию. А тут на картах прослеживался крупный подземный комплекс, причем не весь. Заметная часть уходила глубже и дальше, туда, где имевшиеся в распоряжении экспедиции приборы уже не давали достоверных данных. Особенно возбуждал широкий вроде бы тоннель в сторону гор. Во всяком случае, именно так трактовали результаты измерений специалисты. Профессор з а й н ч к о в с к и й говорил ровно, но было хорошо заметно, что он крайне воодушевлен находками. Если наше предположение п о д т в е р д я т с я то мы можем получить доступ к сооружению куда более значительного размера, чем широко известный Пума Пунку или даже Тюанако. Во всяком случае, площадь, занимаемая предположительным подземным комплексом, существенно больше. Остается только надеяться, что это не карстовая пещера или что-то подобное. Примечание. Пума Пунку. Ритуальный комплекс. Тиуанако – древний город в 15 километрах ю г е от озера Титикака в Боливии. Конец примечания. Слишком прямолинейные очертания – это неприродный объект, подал голос один из камеральщиков. Вероятно, подчеркнул голосом профессор. Но сначала необходимо получить достоверные окончательные данные. Поэтому нам необходимо изменить программу экспедиции и успеть доказать с в о м и до окончания полевого сезона. Времени, к сожалению, крайне мало. Последовали полтора часа споров, и, наконец, жрецы науки выработали решение: провести локальные раскопки самого близкого к поверхности входа в комплекс и попытаться проникнуть внутрь, если получится, вместе с аппаратурой. Объем земляных работ прикинули на листочке и прослезились: копать не перекопать. В округе удалось нанять лишь десять землекопов, а чего к делу припахали даже охранников и поваров экспедиции. Всех, кто мог поднять лопату земли. А у ж в а с я попал в ч и с л е первых. Наука требовала жертв, а время не ждало. Инструментальная разведка тем временем продолжала поиски других выходов, а молодые, здоровые, а также не очень молодые, но тоже здоровые развлекались в стиле бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. За полтора м е с я ц а в свободное от рутины время Вася еще пару раз прокатился по дороге к хладу, тщательно фотографируя все мало мальски подходящее под описание. Первую камеру вскрыли просто и буднично, когда лопата одного из землякопов провалилась в пустоту. Вопреки опасениям внутренний объем не завалило и не засыпало за столько лет или, вернее, столетий. Вопреки ожиданиям ничего не нашли, не считая следов от камнерезных инструментов на стенах. Вопреки консервативной тактике з а я н ч к о в с к и й решил исследовать внутренний объем и попробовать пробиться дальше. Ему нужны были веские аргументы для научного руководства. И что даже важнее спонсоров. Так что решили двигаться вперед, а фотофиксацию описания зарисовки делать по мере сил. Камеру прозвонили, как выразился дядя Миша, быстро, всего за два дня. Кусок ровной и вроде бы скальной стенки на деле оказался имитацией и закрывал узкий проход в глубину. Ее п р о м е р и л и о т щ е л к а л и на пленку и цифру, затем совсем чаям, чтобы не повредить ценный артефакт древней строительной технологии, малость расколупали. И просунули в отверстие эндоскоп с подсветкой. И снова облом. Просто помещение. Ни тебе с т а т у й ни резьбы по камню. Профессор утешал всех тем, что даже из двух таких пустых залов можно при должном старании выжать п я т о к м о н о г р а ф и и и десяток грандов. Но чувствовалось, что ему нужно нечто более весомое. А время прямо таки уходит сквозь пальцы. Вечером, когда все р а з б р е л и с ь по кострам, дядя Миша переговорил с Аничковским и убедил его расширить проход. Протащить внутрь датчики и провести максимально подробную инструментальную съемку. В качестве н а с и л ь щ и к о в дядя Миша потребовал брата и племянника, мотивируя тем, что они сыгранная команда. Впрочем, профессор согласился при условии, что с ними отправится один из археологов. Утром, н а ц е п и в налобные фонари и выслушав инструктаж, чтобы ни ни руками, если что-то обнаружится, они полезли вниз. С приборами управлялся дядя Миша, с кабелями отец и Вася. На археолога повесили фотоаппарат и задачу отснять все детали. Но он по мере сил помогал и со стальным. До тех пор, пока они не нашли вход в третий зал. Небольшая куча щебня всего лишь наполовину перекрыла вырубленный в скале портал. И в великом о и неудержимой ж а ж д о й познания, а также тикающими часами и н а д е ж д о й на богатые гранты археолог устремился внутрь, не подумав о последствиях. Выскочил он оттуда буквально через минуту, с ж и мая в руке нечто вроде золотой брошки, сунул фонарь в руки оторпевшему Васе и с криками "Самолетик, золотой самолетик" помчался на выход. Примечание: Золотые самолетики украшения, артефакты культуры к и м б а я Конец примечания. Егоровы переглянулись, пожали плечами и осторожно потащили датчики в третий зал. Посередине на небольшом возвышении стоял невысокий каменный п а р а л е л е п и п е д с а р к а ф а к спросил Вася. – Не похоже, крышки нет, – ответил отец. Наверное, ванна. Примерно до половины ее заполняла пыль, сверкавшая под лучами фонарей изумрудными искрами. В этой пыли сияли золотые вкрапления. Пять, шесть, одиннадцать, нет, двенадцать золотых самолетиков. Несмотря на то, что зал простоял закупоренным как минимум несколько столетий, затхлости в нем не ощущалось, скорее наоборот. Свежесть, как после грозы, присутствовал даже рисковатый запах азона и слегка покалывало кожу. Но ощущение громадной удачи было столь велико, что никто на это не обратил внимания. Так, ничего не трогаем, распорядился дядя Миша. Давайте-ка сюда аппаратуру поближе. Вася глубоко вздохнул, еще разглянул на веселые блески пыли и протянул отцу фонарь, чтобы освободить руки. Но внезапно почувствовал легкое головокружение. Фонарь выскользнул из рук прямо в ванну. Пыль взвилась в воздух. На губах было с о л о н о а в глазах темно. Вася разлепил их, но светле е не стало. Мрак окружал его со всех сторон. Неужели он разбил фонарь? Но ведь были еще и налобные. Он резко поднял руку в голове. Нету. Видимо, соскочил при падении. Папа! слабо позвал Вася, но ответа не получил. Дядя Миша и опять тишина. Они что, тоже потеряли сознание? Тогда надо срочно выбираться наружу за помощью. Вася пошарил вокруг дрожащими руками, надеясь нащупать фонари или хотя бы кабель. Искать родных было боязно. б о г в е й что с ними случилось? Без света страшновато. Но щупал только край ванны. Дюжез за него левой рукой, чтобы не потеряться в омраке. Вася обошел е е по периметру, тщательно проверяя пространство вокруг. Ничего, ни кабелей, ни датчиков, ни фонаря. Он же упал в ванну. Неожиданно сообразил Вася. Солоноватая пыль забивала нос и рот, перетекала между пальцами. Два раза Вася выуживал нечто мелкое и тяжелое, наверное, самолетики, но фонаря как не бывало. Так, надо сесть и подумать. Кажется, пару дней назад в карманах штанов Карга болталась зажигалка. Именно так, вот только штаны отсутствовали как класс, а вместе с ними и футболка, куртка, ботинки и все прочее. И только постоянное покалывание кожи и головокружение помешали почувствовать это раньше. Так, это, наверное, такое испытание. Родичи решили посмотреть, как я буду действовать. Пришла в голову мысль, от которой Вася успокоился и стал думать, как выбраться наружу. Он набрал из ванной несколько самолетиков и решил укладывать их через каждый шаг на пути до стенки. Хватило семи штук. А если есть стенка, то выйти из любого лабиринта просто. Вспомнил он читанное в детских книжках: держимся за нее правой рукой и идем вдоль, следуя всем изгибам. Куда-нибудь допридем? Да Надо только считать повороты. Выход нашелся почти сразу, но вел он не во второй зал, а в довольно узкий коридор. Вырубленная в скале дорожка явно шла вниз в неизвестной глубины комплекса. Вася вспотел от ужаса и повернул обратно, поменяв руку, но тоже безуспешно. После зала с ванной он попал в другой, за ним в следующий и так далее, а выхода все не было. Пытаясь удержать панику, Вася считал повороты, когда осознал, что снова оказался в коридоре. Сердце колотилось как безумное, ноги н а о р в и л и подогнуться. Но коридор, в отличие от первого, вел вверх, и это придало сил. Сколько он блуждал в темноте, неизвестно, но после очередного тридцать восьмого или тридцать девятого поворота Вася почти сбился со счета. Впереди чуточку посветлело. Он рванулся вперед, не обращая внимания на камешки под ступнями, все так же не отрывая руки от стенки и втягивая носом воздух, будто н а д е ю с ь у ч у я т запахи земли, да хоть бы и бензин из генератора. Коридор привел в пустую комнату, в дальнем углу которой ослепительно сиял узкий лаз, настолько сильно, что пришлось зажмуриться и карабкаться на ощупь. Выбравшись наружу, Вася рухнул на траву и некоторое время пролежал с закрытыми глазами, недоумевая, откуда несется тихая музыка. С осторожностью, еле-еле приоткрыв веки, он увидел незнакомую поляну, на которой каменным и стуканом восседал с закрытыми глазами пожилой индеец. Прямо перед ним, на расстеленном на земле ярко-красном пончо, лежали пучки трав, камешки и резные амулеты, а также стоял темный глиняный кувшин на таком же глиняном блюде. Где я? Хотел было спросить Вася, но забившая горло соленая пыль не дала произнести и слова. Он поперхнулся и кашлял до тех пор, пока не сплюнул комок с л и з и смешанный с пылью. Сел, вытирая слезы на глазах, и увидел, что индеец неотрывно смотрит на него. Где я? Слабым голосом выговорил Вася. и н д е е ц невозмутимо продолжал рассматривать его, не говоря ни слова. И Вася, наконец, сообразил прикрыть пах ладонями. Впрочем, это не произвело никакого эффекта. Старик, похожий на сеньора Уанку, дубленным лицом, морщинами и сединой, только перебирал сухими старческими пальцами разложенные на пончо амулеты. Кто вы? Твой дед, внучек. Неожиданно скрипуче раздалось из щели рта. Какой твоемодет! Чуть было не завопил Вася, но вовремя прикусил язык. Спорить с единственным человеком, могущим вывести его обратно к экспедиции, так себе идея. Но удивление на лице скрыть не удалось. И старик, довольно улыбаясь, пошарил у себя за спиной, вытащил оттуда свернутое в рулон пончо и подал Васе. Прикройся и слушай. И понес такую пургу. Куда там к о с т а н е т и с его Доном Хуаном. Из рассказа выходило, что дед с и л ь н о м о г у ч и й коловая Кантига совершил ритуал призвания ы в тело своего внука духа самого Тупака Амару великого воина и вождя восстания против испанцев. Крайшком с о з н а н и я Вася вспомнил, что этих тупаков было двое. Последний правитель инской империи казненный испанцами и второй его дальний потомок, также казненный испанцами, но 200 лет спустя. Примечание. Коловая, нечто вроде инских шаманов, ныне бродячих знахарей. Конец примечания. А поскольку прошло еще двести лет, даже больше, то совсем пришла пора явиться третьему Тупаку Амару. Вот заботливый дедушка решил, что и м станет любимый внук. В общем-то избранный, хрен ь какая-то. Ладно, да слушаю, надо выбираться к своим, они не могут быть слишком далеко. Подумал Вася под речитатив старика. В замороченные детали ритуала въехать было невозможно. Одно счастье, что музыка не почутилась. На соседней поляне ученики деда исполняли канту, священную мелодию на церемониальных флейтах. Что в ней было священного, непонятно, но слух она не отличалась от того, что играли оркестрики в Лапасе. Размышления о музыке были прерваны ударом крепкого посоха прямо по башке. Дед потребовал внимания, и Вася, потирая голову, вынужденно сосредоточился на пурге и на манипуляциях шамана, в основном на то, как он наливал воду из кувшина в маленькую глиняную посудинку. Пить хотелось ужасно. Перелив воду туда-сюда несколько раз и бросив в нее листики и травки из лежавших перед ним, дед подал стаканчик внуку. Черт его знает, что он туда намешал. Наверное, не стоит пить. Но вопреки своим опасениям осушил до дна. повинуясь не мигающему гипнотическому взгляду Колаваи, не вижу в тебе чужой дух, взревел дед, отчего Вася чуть не выронил емкость. Но я не знаю, чей это дух. е с л и т ы тупо комару то дойдешь до дома сам. Я с ю ж е проклятый гачупин. В голове уже звенело, но Вася все-таки сообразил, что только последнее слово дед произнес на испанском, а до того весь разговор шел на доселе студенту неизвестном языке кечуа. то ли выпитая, то ли это эпхальное открытие, пронзившее голову, отключило мозг, и Вася кулём повалился на землю. Примечание: гачупин – наименование испанцев, то есть пришельцев, колонизаторов в Латинской Америке. Конец примечания. Второе задень возвращение из бессознательного оказалось лучше первого хотя бы тем, что вокруг стоял белый день и поляна никуда не делась. Делся дед. Вася торчал посреди неведомой глуши один одиночник с больной головой, завернутый в пончо и без малейшего понятия, что делать дальше. Хотя первым делом надо как-нибудь о б у т ь с я и одеться, не скакать же по горам босиком и в одеяле на голое тело. Проблема решилась с а м а собой, поскольку рядом обнаружилась куча оставленного дедом барахла: штаны, рубаха, сандалии уже хорошо, фляга, мешочек с листьями, небольшой нож. Совсем хорошо. Еще бы зажигалку. Вместо зажигалки нашли с ь к р е с а л ы и кусок кремния. И тут Вася вздрогнул. А вокруг не древняя ли эпоха? Уж больно все архаичное. Но вспомнил, что дед говорил про двести лет. Сложил д в а и д в а сообразил, что это соответствует его времени. Ну плюс-минус два лаптя. И малость успокоился. То есть где бы он н и находился, цивилизация тут есть. Чему подтверждением стал кусок газеты, на р о ж е к извлеченный из того же мешочка, что и огниво. С датой с е н т я б р ь 1965 года. Хоть газетка и была п о т е р т а на сгибах, но пожелтеть не успела и на 60 лет не выглядела никак. Волосы у в а с и в стали дыбом.